Вот и профессор говорит чудовищно. Конечно, чудовищно здорово, потому что они на другой день самостоятельно пошли, а еще через день раздвинул я им ширму и говорю, действуйте. Они мне и начали на балдашник для палки из моих чайных ложек выделывать. Ой, красивая, брат, штука получилась. Баба голая лежит, и на себя покрывало тянет, а покрывало переходит в трость. Я бабу попросил в козу переделать. Переделали. И они утверждают, что с девицей из подворотни разговаривали всего лишь однажды. Я им верю. Ты что полагаешь? Ведь возможно, что в следующие разы они уже с нею не разговаривали, а встречались. Полагаю, что о молчании-то они и молчат. Это я упустил молча. Хм, действительно, что расскажешь, если молча? К молчанию у меня нету подходу. Да и баба у меня ревнивая. Он отошел от меня. Гости пребывали. Черпанов крутился в юном. Я нашел его возле чрезвычайно просто одетого человека в черной рубашке и черном, но каком-то странно опрятном пиджаке возле полки с книгами. Из рабочих причалил к нему Черпанов. Здесь все из рабочих. А вы разве нет? Ну, почему нет? Черный взял книгу, полистал, положил обратно. Приятно, небось, поселиться в новенькой квартире, да? Особенно для рабочего важна ванна. Пришел, устал, двинул газ, залез, вылез. И вот, пожалуйста. Да, чистое белье. Небось, теперь с радости не вылазишь. Моя ванна. Хочу, сижу, хочу, плюю. Баня, баня, брат, отвратительное зрелище. «Грязь, миазмы, стой в очереди». «Ну, чего ж?» «У хорошей бани приятная очередь», — сказал Черный. «Ну, не скажи, не скажи. Придешь ты с работы грязный, вонючий, заверсту от тебя пахнет». «Почему вонючий?» «Потому что гадкая грязная работа». «Не на Урале же ты работаешь?» «Нет, не на Урале». «И не в лаборатории?» «Нет, не в лаборатории». «Ну, так чего же нас задирать?» «Выжимки у вас, брат, а не заводы в Москве. Я не московский из провинции, ну не очень. Откуда? Не Юлий, брат? О чем мне Юлить? Я только пред. И Черный назвал один из крупнейших городов Европы. Вместо смущения Черпанов, наоборот, словно выкинул тут последние остатки робости. Да, ему надо бы надать первый толчок, А после того он мог возделывать любую почву. Костюмчик-то у вас не от Есть у меня к вам вопрос еще из данной области. Хороши ли американские одежды? Не покупаем. Кратко ответил черный. Но передают есть хорошее. Второй вопрос. Драгоценности американцы любят? Любят. И подвоз любят, и подвоз, и привоз. Приятно, приятно. А насчет ванны я тебя, брат, разыграл. Черпанов подхватил меня под руку. Я, хотя и занят был своими мыслями, все же предупредил его, чтобы он не очень надеялся встретить здесь таких жидких и поддающихся обольщению людей, вроде Жаворонкова. Черпанов попробовал посидеть на одном из приглянувшихся ему стульев, Покатался, потрогал ножки, пересел. Сорвался, подскочил к гостю в сером костюме, впросить с лицом главаря и указывающими глазами. Ну, как дела? Дела отмечаем. В каком виде мы за границей обозначены? Смотря кем. Ну, вы с ними, небось, больше на коммерческой ноге. И костюм заграничный одели, и значок цика сняли, и вид отшлифованный.